Глава тридцать После хлопот со свиным мясом, накормив семью деликатесами, я взяла день отдыха, попросив Нину отнести завтрак барону. Еды наготовлено было достаточно для того, чтобы я дня два-три не вставала к плите. Поэтому утром я просто отсыпалась и валялась в кровати почти до обеда, изредка потягиваясь под теплым одеялом и размышляя о том, что и как лучше организовать. Никогда особо Мари Марии искусницей я не была. Однако в детстве, как и многие школьники, ходила то на кружок мягкой игрушки, то пела в хоре, то целое лето училась вязать макраме. Разумеется, все это были сиюминутные увлечения, которыми я никогда не занималась серьезно. Но худо-бедно какие-то основы у меня были. Помнится, в девятом классе я даже связала в подарок маме рукавички. Вязаных вещей, пусть и самых примитивных, я видела здесь достаточно. А вот, например, кружева почти не было. Я знала, что существует множество видов кружевных изделий, от вологодского до фриволите и ирландского. Но сама никогда не училась и даже, наверное, не смогу отличить один вид от другого. А вот с макраме все было немного проще. Кое-какие узлы я помнила до сих пор. Кое-что смогу восстановить. А если что-то понадобится дополнительно, просто придумаю. Кроме всего прочего, макраме не требовало каких-то особых инструментов или сложных механизмов. Ножницы, самая примитивная линейка, ну и шнуры или нити разных цветов и размеров. Больше, в общем-то, ничего и не нужно. Конечно, хорошо бы иметь цветные стекляшки, всякие там бусинки, кабашончики и прочую блестящую ерунду. Но уверена, что такие игрушки будут не по карману простым крестьянкам и горожанкам. Я же, если захочу найти именно массового покупателя, должна ориентироваться на местный рынок. Уж то-что о всяких рекламных фокусах от коммерческого отдела на работе я насмотрелась и наслушалась досато. Так что прекрасно понимала, мои будущие покупатели не богаты, но тоже хотят красивое. К обеду я все-таки встала, голод не тетка. Прихватила на кухне лепешку и кусочек остывшей свинины. Задумчиво загрызла... Бутерброд, вернулась в трапезную и выслушала от свекрови бурчание на тему «Дрыхнешь весь день, бездельница ленивая». Спорить не стала, размышляя о своем. До сих пор с того момента, как заставила свекровь двигаться, я совершенно не задумывалась, чем занимается тетка целыми днями. Мне этой работы по дому хватало всегда, а ведь она за целый день только дважды, утром и вечером, ходила к туалету, чтобы вынести собственный горшок. А? Ну, еще утром заправляла постель. Чем же она занималась все остальное время? Решив ненадолго отложить свои дела, я присела рядом с баронессой и спросила. «Госпожа Розалинда, вы очень скучаете по хлебу?» Она раздраженно фыркнула и привычно начала. «Издеваешься? Ну, ничего, ничего. Сынок вернется. Сейчас нет метелей». И если вы дадите мне деньги на хлеб, я охотно схожу в город сама или попрошу Нину. Еще не хватало, чтобы я на продукты да деньги тратила. Для этого дела в семье мужчины есть. Ну, или денег у нее не было, или же она просто не хотела их тратить. Однако то, что она по-прежнему хочет видеть на столе хлеб, обнадеживающий результат. Возможно, если я покажу ей, как зарабатывать, она не станет отказываться но для начала требовалось разжиться нитками. Перед ужином я навестила барона, в этот раз с корыстной целью. Свёкор мне откровенно обрадовался. «Хорошо, что ты зашла, Клэр». Я спрашивал Нину, опасался, что ты заболела. «Нет, господин барон, со мной все хорошо, но у меня есть к вам просьба». «Слушаю. Я хотела бы попросить у вас немного ниток, тех самых, из которых вы плетете сети». Брови барона удивленные изогнулись, но он не стал спрашивать или возражать. А, покопавшись в том же самом мешке с мягким хламом, достал большой клубок витой серо желтой нити и протянул мне. Я поблагодарила и, опасаясь расспросов, поторопилась сбежать. Цвет нити изрядно расстроил меня. Он был однотонный, но как будто грязный. Клубок был достаточно велик, поэтому я отрезала с десяток кусочков сантиметров по 15 каждый и отправилась на кухню, чтобы посмотреть, что можно сделать с цветом. Для начала я просто постирала пару ниток, окунув их в щелочной раствор. «Серость ушла, а вот желтизна, пусть и легкая, к сожалению, осталась. Зато я убедилась, что стирка никак не повлияла на прочность нитей, и потому постирала все остальные. Нина, которая перебирала пшено у окна, с удивлением смотрела на мои манипуляции. Наконец набралась храбрости и спросила, «Госпожа, а что это вы такое непонятное делаете?» В это время я вываривала пару нитей в миске с луковой шелухой». «Я хочу посмотреть, чем можно покрасить нити». Нина удивленно пожала плечами и сказала. «Так, всем подряд красят, госпожа. Только потом надо бы на цвет-то закрепить. Вот, смотрите-ка». Нина потянула пальцами край собственной коричневой блузы. «Это вот я сама старой свёклой красила». Я присмотрелась. Цвет был не слишком насыщенный и, честно говоря, скучноватый. У местных в одежде вообще не хватало ярких цветов. Раньше я об этом не задумывалась. Но если вспомнить одежду горожанок, то получалось, что основные цвета – желтовато-песочно-бежевые и желтовато-коричневые. Иногда встречались бледно-зеленые или бледно-голубые. Но они, как правило, появлялись в одежде более-менее состоятельных людей. Яркие цвета и привозные ткани были доступны только местной аристократии и самым богатым горожанам. Однако, в любом случае, Нина знала о местных красителях гораздо больше, чем я. Так что, вытащив две своих ниточки из кипящего раствора, я отложила остальные, подсела к служанке за стол и, придвинув к себе часть крупы, чтобы не сидеть просто так, скомандовала. Рассказывай. Часть растения, о которой говорила Нина, я даже знала, правда, очень небольшую часть. Но поскольку тяга женщин к красивому была неистребима, а привозные цветные ткани стоили слишком дорого и были крестьянкам не по карману, всю одежду покон веков они красили себе сами. В ход шло абсолютно все – кора и листья, цветы и корни растений, ягоды и корнеплоды, а также соль, вино и уксус. Ежели, госпожа, вы ягодами пользуетесь, то тогда надо крепкий соленый раствор. А ежели овощами красти, хотя бы даже и той же свеклый это уже уксус потребен. Ежели в енту свёклу уксуса добавить, цвет куда как красивше будет. Только сами понимаете, уксус — это для господ, больно оно дорого выходит. А уж на покраску такое добро потратить и вовсе немыслимо. У нас на селе модница есть одна — Гадула по имени. Все хотела блузу яркую, прям барскую. Так она прошлый год по осени, как на рынок, торговать ездила, денег утаила от мужа и уксуса себе прикупила. А только ведь он пахнет сильно, госпожа Клэр. Вот дождалась она, пока муж-то ейный в соседнюю деревню на подмогу роднее ушел, почала она кофту красить, а тут раз и мужик-то вернулся. Струмент, сказывают, забыл дома. «Как он унюхал это дело, да как огневался на нее!» «Ой, что было! Он со злости-то ее закосу схватил и в тую миску мордой тыкать начал!» «Да ни один раз и ни два, госпожа Клэр!» Нина беззлобно улыбалась, вспоминая историю. «Оно и в самом деле цвет очень красивый получается, только вот почему-то все лицо у нее пятнами розовыми пошло!» На что смеялись все и сказывали, что видать ей вытираться не нужно было. Тогда вы цвет ровненько лег. Гадула потом неделю дома сидела. Выйти боялась. Ну разве от соседей, что спрячешь? Ее по деревне до сих пор красной гадулой кличат. Благодаря советам Нины первые опытные образцы, многократно прокрашенные и закрепленные уксусом и солью, дали мне прекрасные цвета. Яркая фуксия, густой фиолетовый, сочно-синий и различные оттенки красного. Самое удивительное, что весной Нина обещала покрасить нитки в ярко-желтый цвет с помощью обычных листьев березы. Про такое я, признаться, даже не слышала. Желтый-то несложно получить, госпожа. Ежели, например, кору крушины взять, только всенепременно свежую молодую или, скажем, с лесного барбариса кору, и корни то самый желтый цвет получите. Нина, почему же вы не красите одежду в такой цвет? Если когда на праздник то можно и такую рубаху сделать, а только чтобы цвет богатый был, много дней нужно возиться, красти, сушить, красти, опять сушить. Ано госпожа Клэр коричневый-то и ярко и надежно. Да и возни такой нету. Опять же, чтобы желтый хоть сколько-то стирок выдержал уксусом закреплять надо бы. Тут она засмеялась и добавила с желтыми талицами у нас еще никто не хаживал.